Глава шестнадцатая Я сидел в своем кабинете и задумчиво пялился в темный экран. На нем уже включился скринсейвер, закрыв ту информацию, которую я читал. Хотя мне не нужна сейчас никакая информация. Ее и так достаточно у меня в голове. Понять бы, что со всем этим делать. Мы прибыли в усадьбу. Бойцы затащили раненых в лазарет, который я, конечно же, оборудовал по последнему слову техники. Максим принялся за работу, помогали ему в этом два санитара. Бойцы, обученные первой помощи, и имеющие базовые познания в медицине, при этом обладающие располагающими к этому дарами. Один из них мог погрузить противника при удачном раскладе в сон. Если же он использовал свой дар не на полную мощность, то просто убирал боль. Очень удобно при оказании первой помощи. Второй же обладал редким даром воодушевления. При полном его использовании он вызывал натуральную эйфорию. Направленный на неподготовленного бойца, этот эффект мог заставить того пожертвовать жизнью, не раздумывая. В малых дозах он цеплял сознание тяжелораненого, не давая ему отправиться в чертоги смерти. Хорошие дары при правильном использовании могут как нанести вред, так и помочь. И таких уников у меня было достаточно много. Двенадцать десятков бойцов уже состояли в гвардии, и ещё почти 5 десятков находились на пути к Галактионовке. Я все еще отбирал лучших из лучших, но их поток иссяк, поэтому в Игнатовке потихоньку формировался обучающий центр, который с легкой руки моих ребят назвали «Академией Галактионова». В планах было сделать минимум два курса. Один для уже подготовленных взрослых с навыками, понятным потенциалом и перспективой, чтобы затыкать дыры в охране караульных, да и просто людей, что будут выполнять полицейские функции по разрастающемуся баронству. А вот второй был поинтереснее. Это была моя задумка, которую даже многие мои соратники восприняли со скептицизмом. Я хотел набрать одаренных детей и воспитать из них настоящих бойцов, преданных в первую очередь человечеству. Сам я, прошедший обучение охотник, примерно представлял, как это сделать. Да, здесь нет старого мака, либо альтера, древнего архимага, что ведал всей учебой охотников. Но я думаю, что сам справлюсь. И единственный момент, который я пока еще не решил, где взять этих самых молодых одаренных. А жить я собирался долго и счастливо, и планировал, что очередь в мою академию будет по всей империи, а то и больше. Но до этого момента нужно еще дожить. Существовали имперские приюты для одаренных сирот. каждом были свои нюансы. Многие спецназовцы вышли из таких приютов. Кто-то отзывался о них хорошо, кто-то вспоминал о них с отвращением. Но было одно но: империя своего не упустит и их тоже не отпустит. Более того, это была не новая идея. В этом мире многие могущественные роды искали сирот, либо же просто выкупали у малообеспеченных одаренных детей, у кого за долги, у кого за большие деньги. с тем чтобы воспитать свою личную гвардию так что я не придумал велосипед но хотел сделать все немного по другому что ж в этом моем начинании предстоял долгий и тернистый путь последние несколько дней были очень напряженные честно говоря держать в голове все подряд получалось плохо я с улыбкой вспомнил те веселые времена прошлой жизни когда по большому счету от меня зависела только моя собственная жизнь все было легко и просто «Здесь же...» В очередной раз я покачал головой. «Если это и есть отдых, то, похоже, я и кодекс воспринимаем это по-разному». Я только что просмотрел доклад от Анны, который она оставила перед тем, как, бросив на меня злющий взгляд, быстро погрузила карамельку в машину и повезла ее к ветеринару. За некоторое время мы притерлись друг к другу, и она уже знала, что интересовало меня в первую очередь, а что во вторую и так далее. Сам доклад был одновременно кратким и очень информативным. Так как я постоянно интересовался жизнью своих друзей, Анна уделила время и этому. Долгорукова с братом прибыла в Иркутск, и они тут же включились в работу по закрытию последствий расширения эпицентра. Снежная королева покинула Иркутск. Хельга Екатерина Катерина Андросова. Метки также показывали, что они в данный момент находятся в разломе. Андросов и Светлана — После пережитого нападения отходили в Иркутске, находясь в усадьбе Морозовой, так как от Андросовых остались одни развалины. Светлана сильно выложилась во время драки, и Андрей пострадал энергетически. Однако, учитывая, что он был лекарем, то восстановились они вместе быстро. Доброхотов подозрительно затаился. Моя провокация с Василиском то ли не принесла никакого эффекта, то ли он задумал что-то другое, хитрое и опасное. Уже немного зная алмазного короля, я склонялся ко второму варианту, но тут я ничего поделать не могу. Напасть на него сейчас глупо и неразумно. Охрана поставлена и бдит. Да и моим людям нужен отдых. Веселый писк за дверью в ванной говорил о том, что шнырка все еще принимает банные процедуры. Значит, вернулось к нему хорошее расположение духа. Судя по тому, что он начал петь, малыш отлично поработал. В последнее время не было времени на всякие глупости, типа унижений Абсолюта Вербицкого. И, кстати, это бедняге определенно помогло. Быстро проверив по сайту, я понял, что Вербицкий с компанией закрыли два черных разлома. Пожалуй, на благо Империи его можно оставить в покое. Ну, до того момента, пока он не створит очередную херню. А так можно не сомневаться, крылатый хрен внимательно следит за ним. Мои размышления оборвало короткое мычание, и умная дверь отошла в сторону, пропуская своего. Внутрь прошел Цербер, который каким-то образом стал Цезарем. Я даже не понял, кто его так назвал. Но, учитывая, как тяжело мне давалось придумать ему кличку, я махнул рукой и оставил эту. Кажется, первую его так назвала Анна. По крайней мере, когда мы это обсуждали, она обосновала, сказав, что Цезарь, по преданиям, мог решать в голове несколько задач. А нашему Цезарю еще проще, у него три головы, и он точно сможет решить три задачи. По крайней мере, он к этому уверенно шел. Дело в том, что для такого маленького щенка, покореженного длительным присутствием в том странном разломе, три головы были не нужны. Когда его встретил, он и второй головой нормально управлять не мог, а вырастить третью, надо признать, это было его ошибкой. Я не проконтролировал и позволил ему это сделать, рассчитывая, что мы справимся. Но делать нечего. Пришлось его круглосуточно снабжать желейками и периодически присматривать за его душой, все еще надеясь, что он справится самостоятельно. До сих пор большой уверенности в этом не было. Вот сейчас он стоит, моргает заспанными глазами и виляет хвостиком, как будто не понимая, где он находится. Я свистнул, и он тут же подбежал ко мне. Я протянул руку. Произошла небольшая заминка, когда каждая из голов попыталась подлезть мне под руку. Одна из них даже цапнула другую. «Тихо, тихо!» Я зазрал среднюю голову между ног и погладил две крайние. Не нравилось мне это. Разум и душа Цербера рассыпались и никак не мог собрать воедино. Именно это и губило этих мощных существ в прошлом мире. В девяти случаях из десяти головы, каждая из которых являлась сама по себе личностью, Конфликтовали друг с другом и в критический момент совершали какую-то глупость. У Цербера была только одна возможность стать сильным — не дать разбиться разуму на части. Когда один разум управляет несколькими головами, вот тогда получается настоящая машина смерти. Я закрыл глаза и погрузился внутрь питомца, пощупав его раненую душу. «Нет. Так кашу мы с ним не сварим. — Спать, — приказал я ему. Три головы покорно закрыли глаза. Я взял почти сто килограмм живого веса подросшего щенка и положил его рядом на диване. Похоже, само не рассосалось, и без моей помощи он не справится. Да и помощью это назвать сложно. Я почесал голову. Мне нужна энергия. Много энергии. Прислушавшись к себе, я понял, что как раз ее мне не хватает. Я щедро делился ею с окружающими и со своими питомцами. «Да, так было нужно. Хорошо, что я вообще выделил время энергию и на те печати, которые установил. Но так дальше продолжаться не может. Это количество идиотов, что бросается на меня, поистине запредельно. Возможно, стоит на время отдать инициативу и лучше подготовиться к отпору. Да, даже в нынешнем состоянии я могу сражаться бесконечно долго по меркам нынешних людей. Вот только эти провинциальные игры меня несколько задолбали». Нужно раз и навсегда показать врагам и их сочувствующим, что с бароном Галактионовым и его людьми связываться себе дороже. Для этого нужно нанести один мощный удар. Дверь снова скрипнула и оторвала меня от размышлений. Внутрь впорхнула Анна, очень недовольная Анна. — Саша, как ты мог? — Что такое, дорогая? — улыбнулся я. Но на удивление Анна не улыбнулась в ответ. — Как ты мог чуть не угробить карамельку? Каюсь. Примирительно поднял я вверх руки. «Вышла накладка, но помереть бы я ей не дал». «Да знаю я это, но в том состоянии, в котором ты ее привел, у бедной девочки, кажется, проблема с психикой». «Кажется», — ухмыльнулся я. «Нет, тебе не кажется. Но где я возьму мозгоправа для монстров?» Анна смешно уперла руки в бока и пристально посмотрела. «Кажется, я как раз смотрю на такого». «В смысле?» — удивился я. «Ой, Саша, не прикидывайся. Я точно знаю, что ты можешь на нее повлиять. Сделай что-нибудь с малышкой, и она страдает». Я махнул, признавая ее правоту. «Сделаю, не волнуйся. Я и сам собирался». «Я знаю, что ты можешь. Вот только я также знаю, что дел у тебя сильно много, а приоритеты ты расставлять так и не научился. Так вот, душевное состояние твоих питомцев и твоих людей должно быть на первом месте». И снова я кивнул, соглашаясь. «Согласен, сделаю. Сегодня?» — уточнила Анна. Я невольно покачал головой. «А ведь она еще мне не жена. Хотел ответить что-то резкое, но надо признать, что она снова права. С Карой нужно поработать». «Хорошо сегодня», — кивнул я. «А теперь, может быть, ты меня поцелуешь?» Она смягчилась, подошла ко мне, обвила руками шею и прижалась ко мне теплым, манящим телом. Поцелуй длился около минуты. Затем она, тяжело дыша, отстранилась и прошептала мне прямо на ухо. «Саша, когда уже будет наша свадьба? С каждым днем мне все сложнее и сложнее сдерживать слово данной матери. Ты думаешь, что я железная?» «Нет, я так не думаю», — покачал я головой. «Если тебе нужно для галочки, то расписаться мы можем хоть сейчас». «Ты шутишь?» — отстранилась Анна. «Нет, не шучу». «Ты сейчас предложил девушке просто пойти и расписаться? А как же гости, свадьба?» «Подожди», — покачал головой я. «Ты хочешь заняться со мной сексом? Я тоже безумно тебя хочу. Я понимаю, что ты держишь слово, я уважаю тебя за это. И для того, чтобы ты его не нарушила, мы должны быть женаты. Вот я и я предлагаю решение проблемы». «Как у тебя все просто», — засмеялась Анна. «Ну да. Решение проблемы должно быть простым. Иначе времени на превозмогание не останется». Попытался я неловко пошутить. «Ты знаешь, мне не нужны все сокровища мира и прочее. Но я выхожу замуж за человека, которого сильно люблю, и хотела бы запомнить этот торжественный момент. Поэтому я хочу красивое белое платье, хочу много цветов, хочу пригласить некоторых подруг и родственников. Неужели ты думаешь, что бабушка Сара нас простит, если мы не пригласим ее на свадьбу?» «Это железный аргумент», — согласился я. Собственно, я был противником всяких этих церемоний. Но хорошо погулять и пожрать я был не против, тем более, что это мечта моей любимой женщины. «Давай так», — сказал я. «Бери столько денег, сколько нужно, выбирай ресторан, какой захочешь, и мы отпразднуем свадьбу, когда ты скажешь. Хорошо?» Серьезно? удивилась Анна. Серьезно. «Но единственное, я хотел бы участвовать в процессе. Ну, в качестве хотя бы последнего слова». «Да, конечно, так и будет», — сказала Анна. «Кстати, куда ты хотела сходить со мной, когда звонила мне в разломе?» «А, это уже не важно», — сказала Анна. «В смысле, не важно?» Она удивленно посмотрела на меня. «Что может быть важнее моей собственной свадьбы?» «Ну, это правда». Я прижал ее к себе и снова поцеловал. «Командир!» — раздалось в ухе. чертов наушник! Я его так и не вытащил. Что там? Тут люди к тебе пришли. Много людей». «Какие такие люди?» — спросил я. «А ты взгляни на камеры!» — сказал Волк. Я подошел к компьютеру и включил камеру, которая показывала КПП на дальних подступах к усадьбе. Там стоял нехилый такой караван, очень разношерстный: Старые машины, грузовики, набитые барахлом, натурально барахлом. Это были какие-то подушки, лопаты, домашние скарпы, и прочее. Кто все эти люди? «Говорят, что они тебя знают!» Один представился Александром Александровичем Феоктистовым, отставным старшиной 134-го пехотного полка его императорского высочества. Он сказал, вы его знаете. «Не знаю такого», — погачал головой я. «На что, на что, на память я не жалуюсь». «Секунду», — послышался шорох, и в камере появился пожилой мужчина, что неловко мял в руках старый картуз. «Сюда говори, в камеру», — послышался голос гвардейца. Сансаныч, я ваш вроде, староста Чертыховки. Вы нам жизнь спасли. А, точно. Я вспомнил пожилого ветерана, что каким-то чудом сдерживал с обычными женщинами волны тварей далекой сибирской деревни. И что ты хочешь, Сансаныч? Так это мы великодушно просим убежища ваш вроде. Хотим жить на ваших землях, мы отработаем ваш броде. И тут не только мы, чертыховские, тут еще. Так, стоп. Я прервал ветерана. и повернулся к стоявшей рядом Анне. «А что, так можно было?» Анна на секунду задумалась. «Не все так просто», — покачала головой она. «Так что, командир, пропускать их? Они говорят, что им некуда идти», — снова подал голос боец с КПП. «Твою ж мать!» — покачал я головой. «А ведь я только-только решил распутать клубок накопившихся проблем». «Постепенно. И тут на тебя!» Сопроводите их в Галактионовку и накормите, что ли. Я скоро подъеду. Императорский дворец, город Петербург. Последний охранник рухнул на землю, и из-за его спины показался смазанный силуэт. Сарацин обнажил свои белоснежные зубы широкой улыбки и кивнул в сторону закрытой двери покоя императрицы. Хрулев грустно покачал головой. Поверженный охранник был хорошим, молодым, одаренным. Он еще не разменял третий десяток, его единственной виной было то, что он оказался в ненужном месте в ненужное время. Наверное, можно было попытаться обезоружить и обезредить их без летального исхода. Но, во-первых, на это не было времени. А во-вторых, это противоречило самому девизу императорской службы специальных операций «Без жалости, без раздумий, без пощады». В том числе благодаря этому девизу действия инквизиции были смертоносны и эффективны. Их боялись далеко за пределами империи, а в какой-то момент стали бояться и внутри. Хрулев тряхнул головой. Он чувствовал, что стареет. Всякие дурные мысли к месту приходят в голову. Собственно, когда он согласился стать начальником Центра истребителей, он думал, что его сомнительное боевое прошлое останется в прошлом. Но пришло время вспомнить старые навыки. и поднять старые связи, как бы ему это ни притило. Он приложил ладонь к замку. С коротким хлопком артефакторный замок на прочнейшей двери из разломного материала выпал внутрь. У каждого из его команды были определенные, а порой и уникальные способности. На Хрулёва, к примеру, было бесполезно применять технику и артефакторику. Она на него просто не действовала. И многие его враги узнавали эту печальную новость прямо перед смертью. их бесславной смертью. Он толкнул дверь, кивнул сарацину, убраться, а сам встал за косяк. Волна огня прошла по коридору, подпалив гобелены и уничтожив дорогие картины. Это было ожидаемо. «Елизавета Петровна, это Хрулев!» Вторая волна огня была ответом на его вопрос. Старый герцог сокрушенно покачал головой, что не ускользнуло от внимания его напарника. «Не получилось?» — поинтересовался он. «Нет», — сказал Хрулев. У него действительно не получилось. Сперва он пытался связаться с императрицей по обычной связи. Код соединения сработал, но в ответ он услышал неспокойный и рассудительный голос Елизаветы Петровны, императрицы огромной и мощной империи, а какой-то отстраненный, холодный голос со знакомыми тембрами. Он сделал еще три попытки. На третий раз его уже не соединили. Он использовал все свои связи, чтобы попытаться добиться у нее аудиенции. Обычным способом это тоже не удалось. И тогда он пошел на последнюю отчаянную меру. «Лиза, это я, Вася Хрулёв!» Пытался он сделать еще одну попытку. «Я хочу поговорить о Георгии. Мне нужно знать, где император». И третья волна уже меньше силы, которая спала гораздо быстрее. Герцог удовлетворенно кинул головой. Елизавета Петровна в девичестве Годунова была достаточно сильным энергетиком. Но выбрал ее нынешний император не за ее силу и даже не за красоту, хотя она была поистине прекрасной. Он выбрал ее за ум и женскую мудрость. Немногие знали, что, являясь первой женой, Елизавета по многим вопросам помогала советами своему венценосному супругу. В том числе способствовала выбору еще трех жен, дабы наследников империи было как можно больше. Да, были живы и здоровы еще три жены, но Хрулев даже не делал попыток с ними связаться, потому что это было бесполезно. В отсутствие императора Георгия VII, без вариантов, власть принадлежала Елизавете Петровне. И вот тут была еще одна загвоздка. Примерно через месяц после того, как император отбыл с инспекцией в Арктику, в империи начались странные движения. Нелогичные приказы, странные передвижения по карьерной лестнице сомнительных личностей в армии, и силовых структурах хрулев волей неволей за этим следил и очень сильно удивлялся не могла елизавета так поступить поэтому первый занок ей он осуществил еще полтора месяца назад он ждал и надеялся что император вернется но пошло так как пошло хрулев кивнул в отдалении находились еще четыре тени их соратников но сейчас ему нужен был сарацин работаем кивнул хрулев Напарник нахмурился, как от зубной боли, и прошипел. «Чертов призрак! Почему ты его не уговорил? Ненавижу это!» Рулёв оставил замечание товарища без ответа. Он знал, что у Сарацина длинный язык, но на него всегда можно было положиться. До его негодования он понимал. Если призрак был последним из известных ему живых бесплотников, кто спокойно ходил сквозь материальные препятствия этого мира, то Сарацин делал подобное, используя артефакты. Причем они были уникальными, работали криво, доставляли использующему их сильную боль и очень сильный отходняк. В течение дня двух сарацинов после применения нужно было восстанавливаться. Но у Хрулёва не было выбора. Он помнил, как погибла Банши, предпоследний бесплотник в империи и по совместительству близкая подруга-призрака. Когда он чуть не потерял самого призрака, когда тот в первый раз нарушил приказ, и отправился в одиночную охоту, чтобы устранить убийцу его любимой. Он смог осуществить месть, хотя сам при этом чуть не погиб. И именно тогда Хрулёв озаботился данным артефактом. Иметь бесплотника в своих рядах нужно обязательно. Многие стратегии инквизиторов стояли на них. Поэтому нужен был дублирующий боец на случай внезапной смерти последнего бесплотника. В тот момент, когда еще было императорское безразмерное финансирование, удалось сделать данный артефакт. а Сарацин просто вытащил короткую спичку. Вот и сейчас тело его поплыло мариум. Он исчез, и через секунду в покоях раздались грохот и копошения. «Готово!» — раздался крик изнутри. Хрулев еще раз кивнул, и четверка бойцов заняли оборону. Он скользнул внутрь и увидел, что Сарацин, используя еще один артефакт, вел императрицу в бессознательное состояние. Только взглянув на нее и на окружающее, Герцог понял, что здесь явно что-то не так. Отличающаяся безупречным вкусом, Елизавета Петровна всю жизнь была законодательницей моды. Именно на нее равнялись все придворные и аристократические рода в выборе гардероба, украшений или причесок. Сколько раз он ее видел, она всегда выглядела безупречно. Сейчас же перед ним сидела пожилая, изнуренная женщина, в которой с трудом можно было узнать гордую императрицу. Корни волос были не покрашены, И отдавались и до ной. Сами волосы были грязными, растрёпанными. Ни грамма косметики на лице, грязное платье и немытая кожа создавали отталкивающее впечатление. Вокруг был не то, чтобы бардак. Точнее, не то, чтобы прямо мусорка. Бардак как раз присутствовал. Кто-то явно убирал за императрицей. Но в комнате стоял сильный, неприятный запах. Тяжелые жилые портьеры полностью закрывали окна, не пропуская внутрь лучи солнца. Из освещения была одна маленькая лампочка. Телевизор покрыт пылью. На одинокой книге, лежавшей на прикроватном столике, также лежал слой пыли, и видно, что ее давно не трогали. Похоже, что в момент нападения императрица тупо сидела на кровати, ничего не делая. Крулев подошел и аккуратно положил руку на грязный лоб императрицы, прислушиваясь к своим ощущениям. То, что он почувствовал, ему совсем не понравилось. — Лиза, Лиза! — покачал он головой. Как ты могла позволить сотворить с собой такое?